Голова т Дознаватель повел рукой. Тело приподнялось над полом, проплыв к центру комнаты. Юбка сдвинулась, и стало видно, что и на лодыжках у покойницы узел из тканевого лоскута. «Кто связал ее?» Поинтересовался Освальд. «Я». Винсент перерезал лоскут ткани на запястьях тела. «Чтобы не гадать, успею ли заметить, если она решит двинуть меня по затылку чем-то тяжелым? пока занимаюсь с женой. Влетел, увидел, оглушил, сорвал с шеи Инги удавку, связал эту, чем под руку попалась, вернулся к жене, обнаружил, что она снова задыхается. А о дальнейшем я уже рассказывал. Он взял с помоста один из валяющихся там мелков, начал расчерчивать пол. Несмотря ни на что, я залюбовалась мужем. Когда работает профессионал, это и правда красиво. Ни одного лишнего движения. Символы ложились быстро и четко. Винсент отошел к стене. Засветилась темно-фиолетовым разметка. Труп сел, со свистом выдохнув. То есть не выдохнув, просто м е с т о в брюшной полости стало меньше, и диафрагма поднялась вверх, выталкивая из легких воздух. Ничего сверхъестественного, но неприятно. А белобрысый помощник инквизитора и вовсе подпрыгнул, сотворяя охраняющий жест. Прошу вас, коллега Указал дознаватель на труп Инквизитор благодарно кивнул И сразу взял быка з рога Кто тебя убил? Я Голос мертвый походил И не походил на голос живой женщины Темпер вроде тот же Но исчезло всякое выражение Даже в озвучке нейросети Эмоций больше Чем именно? Ножницами Покажи Покойница пошевелила руками Нет ножниц Держи Орудие убийства п о д п л ы л а к мертвой Та взяла ножницы так, словно руки у нее до сих пор были связаны Воткнула в шею в точности так же, как это сделала живая Я невольно вздрогнула Вот вроде бы и знала, что второй раз фонтана крови не будет А все равно бессознательно ждала его «Почему ты это сделала?» «Так надо было!» Инквизитор моргнул, переформулировал. «Зачем ты убила себя?» «Так надо было!» Повторила мертвая с тем же выражением, но точно заезженная пластинка. Хм, «Кому надо было?» «Мне!» «Для чего надо?» Продолжал инквизитор. Да уж, тут для квалифицированного психолога работа не на один сеанс выяснить, почему человек вдруг решил себя убить. А Клаус на квалифицированного психолога не тянул никак. Да может ли покойник вообще ответить на подобный вопрос? Если у мертвеца нет души, нет желаний, кроме ненасытной ненависти к тем, кто живет и дышит, которую сейчас блокирует охранная схема, может ли он понять и сформулировать что двигало тем, кто был в этом теле. «Чтобы умереть быстро и без позора». Дознаватель кивнул, точно подтверждая ее слова. «Я хотела было спросить у Винсента, неужели для обвиненных в убийстве здесь п р о н я т а мучительная казнь?» Но поймала на себе заинтересованный взгляд Освальда и промолчала. «Правильно сделала. Следующий миг сообразила сама». Почти всю историю человечества преступников пытали, либо чтобы вырвать признание, либо чтобы подтвердить его. Из-за у м ы ш л е н н о е у б и й с т в о всегда полагалась смертная казнь. То есть, конечно, если дворянин прибьет холопа, ничего ему за это не будет. Но в нашей ситуации мы обе маги, я жена мага, как н е крути, мы равны. Значит, несостоявшуюся убийцу передают в руки инквизиции или светских властей. «Неважно. Результат один. В другое время и в другом месте я бы посочувствовала». «Я услышал все, что хотел», — заявил инквизитор. «Прошу вас, коллега, с покушением на профессорскую жену, если оно вообще было, разбирайтесь сами. Дела университета — забота университета». «Я собирался чуть позже расспросить профессора и его супругу о взрыве в здании факультета», — сказал Освальд. «Не желаете присутствовать? Вчера мне недвусмысленно заявили, что это не мое дело». Инквизитор коротко поклонился. я д о слушаю допрос трупа и удалюсь. Я предпочитаю проводить ночи в своей постели, но из-за нее...» Он ткнул пальцем в меня, как до того в служанку Мне это не удавалось двое суток подряд Как вам будет угодно Дознаватель повернулся к мёртвой Ты пыталась убить Ингу, жену профессора? Я пыталась Как именно? Задушить мерной верёвкой Зачем? Она занимает чужое место. Я обмерла. В смысле? Она не может знать, что это не мое тело. И, как назло, инквизитор здесь. Что значит «чужое место»? Не понял Освальд. Сердце подпрыгнуло к горлу, мешая дышать. Ноги подкосились. Ну вот и все. Она заморочила голову чужому жениху и заняла чужое место. Я облегченно выдохнула. Не знает, да и откуда бы ей, увидела разом окаменевшее лицо Винсента. Мелькнула жуткая догадка. Нет, не может быть. Это только в романах обезумевшие от страсти дамы втыкают кинжалы в соперниц, неверных любовников или в самих себя. В жизни все проще. По пьяни, конечно, и ножом могут пырнуть, а обычно машину поцарапать, дверь изрисовать, волосенки повыдирать, подговорить парочку не слишком чистоплотных мужиков поразвлечься. Но задушить? И не ради подруги же! Да кто вообще станет так подставляться, будучи в здравом уме и твердой памяти? И ты решила убить ее за это? В голосе дознавателя проскользнуло изумление. Похоже, какие бы страсти не кипели в стенах университета, подобное было в новинку ему. Я не решила. Освальд нахмурился. Ты пыталась убить Ингу за то, что она увела чужого жениха? Да. Твоего жениха? Нет. Жениха подруги? Да. Как зовут подругу? Мия. Мия Лайгон. Да. На скулах Винсента появились красные пятна. Я обхватила плечи руками. Бред! Ну, бред же! Дознаватель остался невозмутим. Это она тебя надоумила? Нет. Почему ты решила убить Ингу собственноручно? Я не решила А кто решил? Никто Освальд досадливо поморщился В самом деле, ерунда какая-то Никто не решил, само так получилось Зачем ты пыталась убить Ингу своими руками? Переформулировал дознаватель Она занимает чужое место. Почему ты пыталась убить Ингу сама? Почему не предоставила действовать подруге? Так было правильно. Кто это решил? Никто. Кто сказал, что так будет правильно? Никто. Дознаватель бросил взгляд на Винсента. Тот пожал плечами. Вроде бы безразлично, но я видела, что он сохраняет спокойствие из последних сил. Инквизитор довольно ухмылялся. Ну еще бы, такое шоу. Никто не уйдет ни замазанным, ни профессор, который столько растыкал его носом, будто щенка, ни ведьма, до которой ему никак не удавалось дотянуться. Да и дознаватель оказался не столь хорош, как о нем говорят. Никак не может правильно вопрос задать. Интересно, обязан ли инквизитор молчать о том, что услышал на дознании? Если нет, скандал выйдет знатным. Я-то ладно, все равно никого не знаю. Но мужу еще с ними работать? Мия Лайгон. Желала смерти Инги Оркан. Пытался зайти с другого конца дознаватель. д а Что она говорила? «Что хочет, чтобы эта девка сдохла в мучениях?» Я невольно поёжилась. Если бы что-то подобное было выкрикнуто мне в лицо, не впечатлилось бы вовсе. И не такое доводилось слышать. Но произнесённое безразличным голосом мертвеца муж положил ладони мне на плечи, успокаивая. Я накрыла его руки своими. могло «Когда это было?» Продолжал допрос Освальд. «Сегодня днем». «Мия приезжала к тебе?» «Да». «Мия просила тебя убить Ингу». Дрогнули символы в круге. Покойная начала заваливаться. Но следующий миг снова выпрямилась. Точно некромант, удерживающий ее, Едва не утратил контроль над магией Может, так оно и было, потому что Инквизитор снова довольно ухмыльнулся А Дознаватель бросил в нашу сторону быстрый взгляд Винсент, я понимаю, но еще немного, пожалуйста Не просила Безразлично произнесла мертвая Тогда зачем ты пыталась убить Ингу? «Она занимает чужое место». «Тебе-то какая разница?» «Никакой». Дознаватель потер лоб, буркнул под нос ругательства. «Тогда почему ты сама пыталась ее убить, а не предоставила действовать подруге?» «Так было правильно». «Почему ты решила, что так правильно?» «Не знаю». Освальд развел руками, обернувшись к нам. «Мы начинаем ходить по кругу». «Вижу». В голосе Винсента эмоций было не больше, чем в голосе покойницы. «Отпускаю?» «Да». Труп лег и замер. Что ж. Напомнил о себе Клаус. Желаю удачи в расследовании и доброй ночи, если она будет доброй. Он поклонился. Остальные вернули поклон, проводили взглядом инквизитора. Хлопнула дверь. Застучали по лестнице шаги. Дознаватель покачал головой, но если и хотел высказаться, промолчал. Держи. Освальд взял у помощника записи. и протянул Винсенту. «Сверь, все ли так, и подпиши, раз Клаус не соизволил задержаться». Он повернулся ко мне. «И вы, Инга, прочитайте и подпишите». «Я не умею читать», — выдавила я. «В который раз о б о ж г л о с т ы дом. Как Кэрри и подобные ей умудряются жить, не зная грамоты. Это же просто невыносимо». Дознаватель изумленно скинул бровь. «Прошу прощения». «Ничего». Винсент начал было читать, но я оборвала его. «Извини, я не хочу выслушивать это второй раз». Муж кивнул с отстраненным видом, словно мысли его гуляли где-то не здесь. Вернул подписанные листы Освальду. «Присядем?» — предложил тот. Не дожидаясь ответа, устроился боком на краю помоста. «Про это?» Он мотнул головой в сторону трупа. «Сейчас мы больше ничего не вызнаем. Давай про взрыв. Расскажи, что там было и как удалось уцелеть вам». в и н с о н вздохнув, сел напротив. Я у с т р о и л а с ь у него за спиной боком к остальным. Навалилась усталость, заставив сутулиться. Ни дня без приключений. Или это мне в качестве ложки дёгтя, прилагающейся к такому мужу и магическому дару? Чтобы жизнь совсем уж мёдом не казалась». Очень хотелось прислониться к спине мужа, обнять его, снова ощутить его тепло. Но мы были не одни, и я заставила себя выпрямиться, слушаться в разговор. Винсент завел рассказ о событиях, предшествовавших взрыву. Я мысленно хмыкнула, услышав, что он задержал меня после занятий и попросил поднять тело, чтобы дать дополнительную возможность запомнить схему ритуала. У меня не было возможности законспектировать лекцию, а после воспользоваться конспектом. Но дознаватель то ли поверил, то ли сделал вид, будто поверил, что дело лишь в заботе о моей успеваемости. Хотя, если вспомнить, как Винсент сопровождал меня в о б щ е ж и т и и и не ушел, пока не передал комендантше, и это после того, как я ему морду набила, он действительно нянчился со студентами. Ох, как же жаль погибших. Я вздохнула. Слезы подкатились совсем не кстати Что-то у меня сегодня глаза на мокром месте А что было потом? Продолжал расспрашивать дознаватель Это имеет значение? Изумился Винсент Не знаю, возможно Если ты настаиваешь, сидели, разговаривали О чем? Муж хмыкнул О различных научных теориях Ты... «Наедине с очаровательной женщиной беседовал о науке?»